Данил Корецкий. Горячий угон. Читает Константин Корольгов. Часть 1. Заказ не по понятиям. Глава 1. Убийство в дождь. 2016 год. Город Тиходонск. Ровно в полдень Небройская серая кия была на месте. В тихом переулке за старым кладбищем. Люди о вилла всегда работали четко. Бесчинствующий всю ночь ливень, очевидно, израсходовал запасы воды и превратился в лениво-моросящий мелкий дождик. Было пасмурно и сыро. Гаврош, накинув на голову папюшон синей куртки из плащевки, как обычно, несколько раз прошел мимо, осмотрел окрестности и, не заметив ничего подозрительного, надел латышные перчатки и сел в машину. Конверт, как всегда, был приклеен скотчем под водительским сиденьем. И содержимое, как всегда, 20 тысяч долларов, половина суммы заказа и фотообъекта с надписью «На обороте». Словом, все шло как обычно, но только на первый взгляд, потому что на фото был шершень, собственной персоной, а на обороте адрес и время «Восточное шоссе 2-15-00». Именно в это время и по этому адресу, известный в городе человек, депутат, а по совместительству бизнесмен и меценат, господин Шевляков должен открывать новый культурно-досуговый центр. Газеты, телевидение, интернет подавали этот, в общем-то, будничный факт как главную новость века. Поэтому видимость обыденности оказалась обманчивой, за ней крылось нечто очень необычное и стрёмное. Когда заказ делается на столь крупную фигуру, исполнителя привлекают из другого региона. Всегда предупреждают заранее о важности объекта и цены назначают в два раза больше. В данном случае все три правила были нарушены, а значит, обесценилась не только сложная работа, но и жизнь исполнителя. Внешне оставшись невозмутимым, Гаврош достал разовый телефон и нажал кнопку с цифрой 1, на которой был заведён быстрый набор разового номера Вила. Новые аппараты и сим-карты приобретались для каждого заказа, а когда дело было сделано, уничтожались. Слушаю. Авил взял трубку после второго гудка. Значит, в напряжении ждет результата сегодняшней акции. Еще бы. При таком раскладе на кону не просто большие деньги, на кону его собственная жизнь. Ошибка исполнителя, случайность или банальное невезение, позволяющее установить заказчика, и шевляковцы включат ответку. Тогда уже их исполнители выйдут на самого Авила. Но голос у него, как всегда, был спокойным. "Деньги нашёл?" поинтересовался он. "Всё нормально?" "Нашёл", тоже спокойно сказал Гаврош. "Но всё остальное не нормально. Ты ничего не перепутал или меня за лоха держишь?" "Поготь, не гони волну. Ты что, первый раз в деле?" "Не первый, но дело-то оказывается не рядовое. Это необычный заказ". "И что?" голос Авила стал ледяным. "Ты соскочить хочешь?" Гаврош на миг задумался. Заказ взял заказ выполнил. Это незыблемое правило его профессии. За один ход включать нельзя, автоматически становишься лишним звеном, ненужным свидетелем со всеми вытекающими последствиями. Слушай, Авилл, я никогда не соскакиваю, ты это знаешь, но тут совсем другие правила и гонорар другой. Подумаешь, говорюшу показалось, что собеседник с облегчением перевёл дух. Вышла небольшая накладочка, мы её поправим без проблем. «Умножай все на два. Так нормально?» «Нормально», — проворчал Гаврош. «Только эти вопросы заранее решать нужно». «Ладно, будем решать заранее», — покладисто согласился босс. «А сегодня все исправим. После дела отзвонишься и договоримся». Гаврош отбил вызов. В душе шевелился червячок тревоги. Представилась мерзкая рожа Вилла с отвратительной ухмылкой. «Он не такой покладистый парень, как может показаться, и ничего не делает просто так, и накладочек у него не бывает, и он никогда не платит больше, чем собирался». А тут легко согласился. И голос был какой-то фальшивый, так говорят с уже списанным материалом. Гаврош прослушал запись их разговора. Программу кол-рекордера он предусмотрительно скачивал в каждый рабочий телефон. «Да, так и есть. По голосу и манерам говорил о Вилл. А по тон и смысл кто-то другой. Может, задумал меня самого грохнуть, размышлял Гаврош. Такой вариант всё объясняет. Ну ладно. Всё равно надо ехать. Он включил двигатель, медленно, стараясь не сползти в промоину на дороге, частично засыпанной строительным мусором, проехал до конца кладбищенской ограды, свернул направо, потом налево, потом снова направо и поехал по неширокой улице между частными домами старой постройки, и кирпичными трёх-пятиэтажками. Приходилось то и дело объезжать открытые канализационные колодцы. Все люки в округе давно были сданы в металлолом. Так он тихо прокрался несколько кварталов, потом выехал на проспект Фадеева и набрал скорость. Через несколько минут он проскочил поворот в аэропорт и вскоре выехал к началу Восточного шоссе. По круговой развязке свернул налево и вскоре проехал мимо нового трёхэтажного здания. Слева и справа от входа тянулись вертикальные композиции из надувных шаров цветов российского триколора. Под окнами второго этажа натянут плакат, похожий на советский транспарант, с надписью белой краской на красном холсте: "Баня очищает не только тело, но и душу". Гаврош усмехнулся. Здесь будет культурно-досуговый центр: ресторан номера, боулинг, два бара, банный комплекс Русская баня, сауна. Все культурные мероприятия получат круглосуточную поддержку симпатичными девицами на любой вкус. Штаты уже укомплектованы. Но в рекламе сделан акцент на помывочных функциях нового комплекса, и даже в день открытия обещано бесплатное оказание банных услуг. Это несомненно привлечёт обитателей аэропортовского посёлка, в котором с горячей водой постоянные проблемы. Вот и готовая толпа благодарных жителей, ещё один камень в фундамент образа Шивлёкова как бескорыстного мецената, заботящегося не только о теле своих будущих избирателей, но и об их душах. До торжественного открытия ещё больше 2 часов, но возле КДЦ уже толкутся под зонтиками несколько старичков с замызганными сумками и узелками определённого цвета. Эти святые люди не знают про азартные игры и девочек Они пришли в баню. Молодец, Шевляков, и ни одного рубля не затратил. Надо бы навесить ему по гремуху мой дадыр, безобидное, доброе и с веселым подтекстом. Правда, у него уже есть жужжащее и кусачее погоняло, но оно может компрометировать народного депутата. Впрочем, депутатство он покинет, и прикрепившаяся с девяностых кликуха его не скомпрометирует, И открытие КДЦ ему не поможет, потому что мимо нового здания уже проехал неприметный парень с героическим прозвищем Гаврош и не просто проехал, а срисовал всё, что ему было надо. На новостройке видеокамер нет. Напротив, распланированная грейдером и успевшая порасти бурьяном площадка на месте будущего рынка. Вряд ли там есть видеокамеры. Милицейских постов тоже нет. Добрейший Шершень любит изображать человека из народа, который сливается с массами, а не отгораживается от них. По этой же причине не должно быть и личной охраны. Тем более, что у Шершни не имелось опасений за свою жизнь. Вернее, он думал, что у него нет таких опасений. Хотя не приметную угрюму чувак, на неприметной машине это заблуждение провергал самим фактом своего нахождения вблизи КДЦ. Правда, распознать его не могли. Габрош был невидимкой, даже прозвище это знали немногие. Те, кто проникал в тайные буремесла, рассказать об этом уже не имели возможности, а те, кто наводил его на цель, жили по закону омерта итальянской мафии, хотя сами об этом не подозревали. Впрочем, хотя законы у мафёзов из разных стран называются по-разному, смысл у них один. Длинный язык отрезают вместе с головой. Кио несколько раз объехал окрестности, сплошные леса, полосы и пустыри, потом постояла в рощах, где Гаврош подготовился к акции. Привентил глушитель к своему ТТ, отбросил капюшон, в котором работать из салона было неудобно, надел чёрную шапку-маску, посмотрел на себя в зеркало. Какой-то мрачный тип в неуместном летом бирете с валиком вокруг головы. Раскотил валик на лицо, проверил, чтобы прорези для глаз и рта оказались там, где надо. Теперь он стал похож, что ли, на бандита, то ли на спецназовца, и те и другие работают в таком виде. Хотя неважно, на кого он похож. Важно, что пока рано он снова закатал балаклавку. Немного беспокоила погода. Если опять хлынет ливень, то церемонию могут перенести в вестибюль. Но удача всегда была на стороне гавроша. Тучи расходились, и редкие капли уже не закрывали обзор через лобовое стекло. Время тянулось медленно, но гаврош привык ждать. Сердце билось, как всегда, ровно и размеренно. В 14:55 он занял исходную позицию в 100 м от культурно-развлекательного центра. Дождь прекратился, сквозь промоину в тучах выглянуло солнышко. Ровно в 15:00 церемония началась. Судя по скучившимся у здания репортёрам с видеокамерами, микрофонами и фотоаппаратами, Шивляков как раз держал речь перед заметно увеличившейся толпой пожилых людей, собранных за обещание бесплатной помывки. Говорёш подъехал поближе и стал в хвост автомобилей, которые привезли участников. Достал из внутреннего кармана компактный монокуляр Штурман восьмикратного увеличения, прильнул к нему, отрегулировал резкость и осмотрел президиум. Высокая площадка перед входом служила импровизированной трибуной, на которой рядом с оратором стояли представители районной власти и другие официальные чины. Они разительно отличались внешним видом от людей, которые внимательно слушали внизу. Одежды были не только в одежде сам шевляков грузный с изрядным брюшком стараясь казаться своим парнем выходящим из народа надел под дорогой серый костюм гавайскую сорочку с расстёгнутым воротом и тоже выделялся среди строгих галстучных пар соседей но от этого не переставал быть своим Важные и значительные лица, осанка и манеры у хозяев жизни были одинаковыми, и этим они отличались от унылого лектората куда больше, чем одеждой. Хотя шершня многие не любили, и прозвище ему дали не просто, слишком часто он больно жалил любого, кто ему мешал, не разбирая друзей и врагов. Впрочем, друзей у него было немного. После недолгого митинга, рассчитанного в основном на то, чтобы репортёры успели запечатлеть торжественность момента, Шивляков перерезал алую ленту на входе, и ряды присутствующих стали быстро редеть. Почётные гости разъехались по другим запланированным мероприятиям. Изображавшая благодарных жителей толпа, жаждущих помывки, ринулась внутрь здания, репортёры принялись спешно грузить в микроавтобусы свои фото- и видеокамеры, штативы, аккумуляторы и прочую аппаратуру. Вскоре площадка перед КАДЦ практически опустела. Лишь сам Шибликов неохотно отвечал на вопросы подловившей его настырной старушки и неторопливо ожирался в ожидании, пока его водитель-охранник подгонит чёрный Mercedes, стоящий в метрах 30. Можно было подъехать прямо сейчас, но старушка вполне могла испортить всё дело, поэтому Гаврош не спешил. Он раскатал на детею на голову балаклаву. Достал из перчаточного ящика, который российские водители почему-то называют «бардачком», свой потертый инструмент, взвел курок и приспустил передние стекла. Наконец машину подали. Шевляков с трудом погрузился на переднее, отодвинутое почти до конца сидение, и «Мерседес» тронулся в сторону поворота к городу. Габрош включил двигатель и быстро набрал скорость, сокращая дистанцию. Минутная стрелка жизни объекта пошла на последний круг. Догонят ли Габрош его на дороге, совпадятся ли на светофоре, перехватят ли при выходе из машины неважно. Как самонаводящаяся торпеда, он захватил цель, и у неё не было ни единого шанса. До поворота в сторону города оставалось около сотни метров. Мерс шёл по середине дороги, и Габрош стал обходить его справа. Конечно, обходить слева и стрелять вправо удобнее, но тогда расстояние больше, к тому же на линии огня оказывается водила. Понятно, что его жизнь ничего не стоит, профессионалы цинично замечают. В земле всем места хватит, но он закрывает цель и может испортить выстрел. Впрочем, для Гавроша, который одинаково стрелял с двух рук, подобные трудности не имели значения. Когда машины поравнялись, Гаврош оказался в метре от цели. Сквозь тренировку было видно, как недовольный Шивляков развалившись что-то раздражённо выговаривал водителю. Гаврош выставил левую руку в окно, так что срез глушителя оказался почти у стекла Мерса. Чек. Тихо щёлкнул выстрел, лязг затвора оказался даже громче. Но звуки растворились в шуме двигателей и гуле приближающегося шоссе, как будто их и не было. Но они были. В затемнённом стекле и в затылке Шивлякова Образовались соосные отверстия, голова объекта с силой мотнулась влево, сгустки серого вещества в перемешку с кровью брызнули на водителя. Тот каким-то чудом в последний момент успел наклониться к рулю, а может, сделал это не специально, просто так совпало, но как бы то ни было, а пуля его не задела. Инстинктивно шофёр резко нажал на тормоз. Мерс провалился назад, а кея, поскрипывая дешёвым пластиком салона, на волнах размякчившегося за летний асфальта уже неслась во весь опор, выжимая из двигателя последние лошадиные силы. Снова пошёл дождь, мелкий и противный. Баня очищает не только тело, но и душу, почему-то не кстати вспомнил Гаврош. А может, как раз к статье. В конце концов он работал чисто, исполнил одного шершня. И не то, что сочувствовал водителю, но был рад, что не выполнил лишнюю работу, ведь ему платили только за объект, а работать бесплатно он не любил. К тому же, когда славёшь чисто делом, надо поддерживать репутацию. Ювелирная работа всегда оплачивается выше, чем кровавая бойня, устроенная каким-нибудь дебильным мяснику. Он привычно глянул в зеркальце. Мерседес наполовину выскочил на обочину и стоял, упиршись в дерево и перекрывая багажником правую полосу движения. Из-под приоткрывшегося капота шёл пар. Больше никаких признаков жизни там не наблюдалось, как впрочем и никаких признаков смерти. Обычная авария. Не сбавляя скорости, Киев вписался в поворот, заскрипели шины, возмущённо рявкнули клаксоны подрезанных машин. Многоброжне не обратил на это внимания, а оскорблённые водилы на своё счастье не стали пытаться проучить нарушителя. Гаврош сорвал, балаклаву сунул во внутренний карман куртки, бросил пистолет в бардачок, достал телефон, нажал к цифру 1. На этот раз совился, схватил трубку сразу, не успел полностью закончиться первый гудок. "Говори", рявкнул он. "Посылка отправлена", меланхолично сказал Гаврош. "Слово за тобой". "Отлично". Голос изменился. Тревожная напряжённость исчезла, и Гаврош был уверен, что всё расслабился. Обречённо откинулся на мягкую спинку кресла, и на его физиономии появилась та самая мерзкая улыбка. В 9 на пирсе грузового причала рыбзавода Моня принесёт деньги, а завтра я накрою тебе богатую поляну. Гаврош отключился. Он знал, что все переговоры в районе ликвидации будут зафиксированы и попадут в список для отработки. И хотя меры предосторожности приняты, в этот список лучше не попадать. Надо как можно быстрее рубить хвосты. И в первую очередь избавиться от палёной точилы. Поэтому он не поехал по пути проводу в город, а шёл вправо, развернулся под мостом и вновь вырвался на ту же трассу, только теперь ехал в обратную сторону, как несколько часов назад, когда направлялся к ДЦ. Однако на этот раз не проехал поворот к аэропорту, а свернул на него. Прямая длинная дорога упиралась в здание аэровокзала, но чтобы въехать на площадь, надо было преодолеть шлагбаумы и парковочные автоматы перед ней. Однако многие бережливые граждане предпочитали не заезжать на платную парковку и, не взирая на запрещающие знаки, оставляли машины прямо здесь, прижавшись к обочине и надеясь навсегда выручающей обусь. Так же решил поступить и Гаврош. Он пристроился в хвост длинной очереди нарушителей правил дорожного движения, которые очевидно выстроились за штрафами, если спасительный овоз вдруг не сработает. С облегчением выключив двигатель, он уже хотел перевести дух, но тут сзади появился бело-синий полицейский форт с включённой люстрой. "Водитель Kia, госномер 652, прошу выйти из машины и приготовить документы", железным голосом объявил динамик. Что-то очень быстро. Гаврош набрал полную грудь воздуха и потянулся к бардачку. На такой случай у него имелся только один, но многократно использованный безотказный документ. Однако Форд проехал мимо и остановился метрах в пятидесяти впереди возле красной Киа, из которой суетливо вылез толстячок с портмоне в руках. Его круглое и добродушное лицо выражало искреннюю надежду на то, что происходит какое-то недоразумение. Гаврош выдохнул, спокойно вышел из машины, накинул капюшон от сеющегося дождика и неспешно направился через дорогу, где находилась гостиница, кафе-полет, большая парковка и стоянка такси. Не оглядываясь и не ускоряя шага, он прошел мимо кафе и смешался с разношерстной толпой. Стараясь не привлекать внимания, снял перчатки и бросил в урну. Потом подошел к таксистам и договорился ехать в центр. Сидя на заднем сиденье, он разорвал на мелкие кусочки фотографию Шевлякова и выбросил в окно. Ветер разнес обрывки по шоссе и прилегающий лес в полосе. Водитель покосился, но ничего не сказал. Через двадцать минут Гаврош вышел на музыкальной площади и зашел в продуктовый магазин. «Валера Солодов имел погоняло «перевозчик». Не потому, что походил на брутального Джеймса Стейтема из одноимённого фильма, а потому что лихо гонял на машинах разных марок и даже случалось уходил от полицейской погони. Делал он это вынужденно и не по причине перевозки каких-то важных или нелегальных грузов, а по более банальной. Дело в том, что он работал угонщиком. Хотя в узких кругах был известен как парень резкий, который может начистить рыло не хуже киношного перевозчика. И Семка Толстый рассказывал об этом часто и с удовольствием. Он и придумал ему прозвище. Обычно Валера работал под заказ, угоняя дорогие иномарки определенной модели, а иногда и цвета. В силу ряда субъективных и объективных причин состояние это ему не принесло. Недаром в свое время ходил в народе поговорка. Из краденой крупы вкусной каши не сваришь, да и сами карманники с этим соглашаются. Как ни втыкаешь, богачом не станешь. А моралисты всех мастей, с косящими от постоянного вороня глазами, рассматривают вопрос шире. Неправда и нажитое впрок не пойдет. Хотя эти поговорки во многом устарели. Идет, идет впрок, еще как идет. Варят вкусную кашу с соловьиными язычками в украшенных бриллиантами котлах, да ещё обжираются ею в хоромах, превосходящих дворцы шейхов некоторых бедных эмиратов. Правда делают это отнюдь не карманники, не угонщики и даже не белые кости уголовного мира, как были Марвихера, работавшие в железнодорожных вагонах первого класса и резко выделяющиеся среди обычных щепачей, формозонов, шермачей и прочей шелупени, которой доходов хватало только на безвкусные пьяные загулы. Нет, варит вкусную кашу из ворованной крупы Люди иного сословия, занимающие солидные должности, официально честные, вполне себе образованные, знающие мудрый постулат Фрэнсиса Бэкона «Возможность украсть создает вора». И они рады следовать мудрости великого философа, которое вроде бы и определило направление жизненного пути вопреки их собственной воле. На них и ориентировался перевозчик, надеясь, что вот-вот, наконец, ему повезет. И сюда он пришел на встречу с очередным заказчиком. В кафе Полёт, близ аэропорта, и клиенты были под стать названию. В основном залётные, спешащие к началу регистрации и ожидающие пересадки на другой рейс пассажиры, пилоты, решившие немного прогуляться от расположенной по соседству гостиницы, коротающие время при задержке рейсов встречающие, а иногда и прилетевшие, которым не терпелось снять поскорее стресс от аэрофобии, добрым стаканам коньяка или водки. Постоянными клиентами здесь можно было назвать лишь нескольких таксистов в бомбил. Глядя на них, Валера вспоминал свою молодость, когда и он бомбил только на вокзале. Короче, место для тёрок было подходящим. Большие потоки людей постоянно обновлялись, никто ни на кого не обращал внимания. Встретились, побазарили, разбежались. Летняя веранда полета даже в самые жаркие дни находилась в тени дубов и сосен небольшого парка, поглощающего вредные выхлопы самолетных двигателей. Сейчас было прохладно, и по утихшей было дождь лениво стучал по туго натянутому тенту. Валера уже провел встречу, они перетерли свою тему, клиент оставил аванс и растворился в людской толчее. Ему была нужна Toyota Camry. Заказ простой и исполнить его можно быстро. Правда, заработок не очень большой, но сейчас придётся, кстати, работы почти нет. Валера любил это место, поэтому уходить не спешил. Заказал 150 г коньяку и сидя в одиночестве под дубовикой, выищи стук дождевых капель, неспешно прихлёбывал обжигающую жидкость, которая расслабляла нервы и приводила душу в умиротворённое состояние. По привычке осматривался, хотя окрестности были ему хорошо знакомы. Напротив кафе дорога от проспекта Фадеева к аэропорту, на которой обычно народ оставляет машины, чтобы не платить за парковку. Не склонные к публичности люди могли приехать, провести встречу и тут же уехать, могли даже прилететь и улететь. Ещё одним плюсом при выборе места для таких встреч было отсутствие видеокамер. Их не было ни внутри, ни снаружи. Точнее, были, но не работали. Как-то после особо крупной драки между аэропортовскими бомбилами и городскими таксистами в кафе появились полицейские. Изъяли видеозаписи, составили протоколы. Нагнали холоду массовые беспорядки устраиваете. Это уже политика. Хотите, чтобы мы всех позакрывали? Правда, мешались крыши в враждующих сторон, пришли к компромиссу. Заставили возместить ущерб пострадавшему, уладили вопрос с ментами, потом пришли к хозяину полёта и предъяву выкатили. Ты и в ментовке работаешь? Так повесь вывеску, чтобы общество знало, и все камеры неожиданно сломались. До пивка неак Валера вышел из-под тента, не обращая внимания на дождь, перешёл дорогу и пошёл мимо длинного ряда стоящих вдоль обочины точил. Впереди двое полицейских проверили документ у какого-то толстячка, небрежно козырнули, уселись в свой форт и лихо развернувшись через сплошную линию умчались на большой скорости. Вот из-за таких случайностей Валера предпочитал не светить свою машину при поездках на деловые встречи. Сейчас обрадованный благополучным исходом, толстячок за пару сотен подкинет его в центр, и все дела. Проходя мимо серой Kia, востроглазый Валера заметил, что водительская дверь закрыта неплотно. Он присмотрелся. Кнопки блокировки подняты. Обошёл кругом, заглянул внутрь, ключи в замке. Лабушка? Валера осмотрелся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Около сотни метров ближе к шлабауму стояли два такси. Рядом с ними беспечно болтали водители, ожидая поступления заказа. Больше никого. Даже машины перехвата не выставлено. Значит, это не постановка. Похоже, какой-то лошара просто ушёл, бросив незапертую машину без присмотра. Ну что ж. И такое случается в этой жизни. Значит, лоху тачка не нужна. Он обошёл Kia ещё раз, внимательно осматривая лако кузова, резину, стёкла. Точила выглядела вполне прилично. Конечно, это не уровень профессионала, но раз она сама идёт в руки, то не воспользоваться этим было бы совсем глупо. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, не сделав. Пришла в голову излюбленная блатными поговорка, но он уже и так принял решение. Спокойно открыл дверцу, по-хозяйски сел за руль и тронулся с места. Действовал он машинально, как человек мимоходом поднявший с земли нечейный кошелёк. Только сейчас вспомнил, что выпил спиртного. Ну да ладно. Нарушать так нарушать. Пересекать сплошную линию он, впрочем, не стал. Аккуратно доехал до разворота и помчался в сторону города. Никто не обратил на него никакого внимания.